Глава 11 Несет радиостанция в эфир. Мы на вокзале, помогите, блять. Я в ноги ранен, нет держаться сил. Но генералом штабе наплевать. Тарас Бондарь. Я спускался уже 40 минут. Представить, что ж так перекрутило даже на вид неразрушимой балки я не мог. Видимость никакая. Ноктовизор тоже помогал просматривать лишь на 10 метров вперед. А мысли все возвращались к моим мотивам, что нашло. Ну, кто мне все эти люди, сейчас зажатые в разных секторах станции, архами и без надежды на жизнь? Почему пошел один? Все просто. Я даже за пять лет на гражданке так и остался офицером России. Ненужным своей родине, ненужному этому инопланетному легиону, но по-другому не умел. Я видел шанс для них и не мог остаться безучастным. Два десятилетия назад мне показали, что не всегда ты должен думать только себе. Спасибо, Саня. Я помню твой урок. Да и не дает забыть иногда возникающий боль в лопатке, ведь бросил у меня тогда и жизнь была бы другой, но сейчас я уже не смею бросить этих людей. За этими мыслями я добрался до горизонтальной поверхности. Дальше нужно было идти чутко. Архи должны быть здесь повсюду. Метр за метром я продвигался в сторону цели. А вот поворот. Да мать твою! За поворотом я лоб в столкнулся с пауком. Громадный, похожий на краба, только закованного металлические доспехи с огромными пушками вместо клешней. Я кувырком из положения стоя попытался нырнуть обратно за угол, одновременно пытаясь прицелиться из винтовки. У меня это почти получилось, мы с пауком выстрелили одновременно. Заряд плазмы пролетел буквально в сантиметре от забрала шлема. Я же, больно ударившись спиной о пол, комбез плохо защищал от ударов, зажал гашетку и выпустил всю обойму в сторону арха. Такое ощущение, что бронебойные иглы из моего ствола просто отскочили от брони насекомого. Но нет. Вот паук попытался снова выстрелить из своих плазмометов, но, видимо, своей стрельбой я все же куда-то попал. У него это не получилось. Тогда, отбросив их в сторону, он выхватил из-за спины длинную полосу какого-то металла с рукоятью, похожей меч или сабля. Движется он умопопрочительно, движения кажутся размазанными. Черт, ничего не успеваю предпринять. Метроном. Стук. Даю команду на сброс дополнительной амуниции. Стук. откатываю в сторону, немного разменувшись железякой, который машет паучок. «Стук!» Я на ногах. «Стук!» Вибронож прыгает в руку. «Стук!» Ныряю под лапу насекому. «Стук!» загоняя нож под нижнюю челюсть. «Стук!» Арх падает, прижимая меня своим весом к полу. «Стук!» Мозг отключается. Сколько я пролежал под телом краба, неизвестно. Придя в себя и кое-как столкнув с себя громадную тушу, начал собирать вещи в схватке, сброшенную прямо посреди тоннеля. Винтовка приказала долго жить, попав под удар меча. Хороший ножичек с одного удара располовинивший прочный корпус моей снайперки. Когда-то я занимался историческими реконструкциями немного учился фехтованию. Поэтому, подхватив лежащий меч, сжал его рукой. Интересная штучка. рукоять меча поплыла, принимая форму, удобную для моего хвата. Вроде конечность у нас с архами разной формы, но вот этот меч принял форму, удобную для меня. Если выживу, надо будет разузнать, что же это попало мне в руки. Все-таки отыскав ранец с бомбы, я продолжил путь. Теперь перемещался чуть ли не по метру в минуту, тщательно контролируя каждую пять пространства впереди. Несколько раз уходил из коридоров в технические ниши, чтобы укрыться от патрулей и насекомых. И вот, наконец, передо мной открылась цель моего путешествия. Да, что сказать, доки напоминали свалку, на которую скидывали разный металлолом. Я как-то по телевизору видел испытания ядерного фугаса. Испытывали воздействие взрывной волны на бронетехнику. Так вот, то, что предстало передо мной, походило на стократный взрыв того фугаса. Балки диаметром в добрый метр были просто разорваны на части и раскиданы по всей площади. Про стены и говорить нечего мелкие осколки или обрывки, в общем, картина апокалипсиса. Сквозь пробоину была видна чернота космоса, и замерзшие капли воздуха, тянущиеся из нее, переливались в свете голубой звезды, краем взиравшей равнодушным взглядом на сотворенные руками разумных хаос. А посреди всего этого разрушения возвышалась громада линкора арахнидов. Матовый корпус больше походил на грубо вырубленные из камня ядро для дульнозарядных пушек. А из открытых аппарелей волна за волной выходили стройными рядами боевые особи арахнидов. Их было много, очень много, и все они исчезали в тоннелях, ведущих внутрь станции. Вот так, наверное, и выглядит конец, финиш, абзац. Шансов изначально было меньше нуля, Кирк был прав. Глядя на это, меня захватила слепая ярость. Рвалась обида за все плохое, что случилось в моей жизни, начиная со смерти отца и заканчивая ненавистной работой в магазине. У меня появился шанс на новую жизнь, и меня его сейчас лишают. И еще там, где-то на станции в ожидании конца, находится Лейла. Странная любовь в странной обстановке. Глаза обегали раз за разом док и не видели вариантов. Но вот на периферии зрения мелькнуло что-то смутно знакомое. Я внимательнее присмотрелся, так и есть космический перехватчик. Все-таки базы пилотирования я тоже изучил, хоть и не тренировал практически навыки. Это шанс. Перехватчик довольно неплохо бронирован, правда вооружен средней мощности плазменными скорострельными пушками, рассчитанными на поражение легкобронированных истребителей противника. Надеюсь, он целый, не только внешне. Минут 40 мне понадобилось, чтобы пробраться к уцелевшей машине, не привлекая внимания высаживающейся армады пауков. Еще столько же понадобилось на освобождение ее от завалившего мусора. Но вот я в кабине, все-таки обучение с помощью нейросети хорошая вещь. На автомате проверил систему и запустил двигатели, будто годами пилотировал. Медленно, очень медленно начал выдвижение, стараясь не задеть валяющийся повсюду хлам. Наконец, более медленно свободное пространство. Пальцы на гашетках, через нейросеть команды и скину на форсаж. «Повоюем, насекомые!» Дик молча смотрел на стоящих перед ним Керка и Рика. Слов не было, сил не было. Уже 30 часов они заблокированы в торговом комплексе, примыкающем к складскому сектору. На наспех сделанных баррикадах сейчас все способно держать оружие населения станции. Но лейтенант знал все это ненадолго, а архов не отбивается в принципе. Час за часом они сдавали позицию за позицией, и сейчас уже почти весь сектор занят пауками. Из 40 тысяч находившихся здесь на момент начала штурма человек осталось едва несколько тысяч уставших и одуревших от крови людей. Дик смотрел на этих двоих и в воспаленном от усталости мозгу пыталась найти путь безумная надежда которую принесла разведгруппа. Весь опыт кричал, что это невозможно, но вот стоят перед ним два очень давно знакомых бойца и рассказывают, что один дикарь ушел в сторону доков. А ведь они что-то видели такого, что заставило их поверить в него, отправившего их назад, на помощь запертым в торговом секторе жителям. Лейтенант был рад двум опытным бойцам, но лучше бы они пошли с Виком, шансов свалить у них было бы больше. Они это знали, но почему-то вернулись. Дик очень хотел верить в чудо, хотя и знал, что чудес не бывает. В это время нейросеть просигнализировала о восстановившейся связи, хотя архи глушили все плотно. Барон удивился и попытался связаться с Рига. но удивление, тот быстро принял вызов. «Дик, происходит что-то странное. Минут 10 назад атаки прекратились, и архи направились в сторону своего корабля. Я не знаю, что происходит, но думаю, стоит выслать разведку по их следам. У тебя есть кто?» Барон посмотрел на ожидавших его керка с риками и ответил. «Да, Рига, есть, сейчас отправлю». Вслед за разговором с кладовщиком начали сыпться сообщения со всех опорных пунктов обороны об отступлении насекомых. «Слушай приказ», — лейтенант обратил на разведчиков свой взор. «Вы вдвоем сейчас идите в разведку вслед за отступившими архами. Происходит непонятное, нужно проверить». На лицах солдат замелькали улыбки. «Да и сам Дик подумал, тот дикарь — это он стал причиной отступления пауков?» «Он сделал невозможное». «Неизвестно, как, но сделал. Да будет куча проблем после. Станция в руинах, но именно сейчас они сделали невозможное, удержали абордаж арахнитов. Это станет легендой». «Вот только знать бы, как же все это провернул непонятный человек, найденный на станции, лаборатории из полотов». Дик задумчиво посмотрел след уходящим по направлению к четвертому опорному пункту бойцам. «Бойцам, принесшим на своем хвосте удачу». Что они найдут по пути к докам неизвестно, но сейчас лейтенант страстно желал, чтобы Вик, Виктор Бегунов, выжил. Сделал еще раз невозможное. Примерно в то же время. Разрушенные доки станции иностранного легиона. Центральный мозг линкора «Арахнидов» удовлетворенно наблюдал через сенсоры, как все новые отряды его боевых особей исчезали в коридорах человеческой базы. Хозяева решились на последний удар по содружеству, и эта станция находилась на самом удобном для первой операции направлении. Все шло по плану, сопротивление почти сломлено, только несколько секторов базы еще огрызались. Но мозг знал, это ненадолго. Ну что это? Около одной из стен дока наметилось движение. Мозг направил ближайшую группу для проверки. Человеческий перехватчик, не знам какую удачу, уцелевший во время атаки, приподнялся над полом и тут же открыл огонь из плазменных пушек по ровным рядам особей архов. Затем, не щадя движков, на форсаже рванул к одной из открытых апарелей, выжигая все на своем пути сплошным потоком, на перегрев накопителей, плазмы. Вот он нырнул внутрь корабля. Архи, выжившие под огненной метелью, прошедшейся по ангару, рванули вслед за перехватчиком внутрь своего корабля. На какое-то время в доке наступила тишина, а затем линкор просто вспух изнутри взрывом большой мощности. А из одной из открытых створок транспортного отсека вылетел нагоняемый огненным штормом маленький кораблик. Он пытался убежать, но взрывная волна подхватила его и, закрутив силу, ударила о стену, превращая в комканный кусок металла. До окна крыла тишина, лишь голубой гигант, уже всем телом заслонив выбитые створки, смотрел безучастно на свалку металла и плоти, еще недавно бывшей местом, где суетились люди и механизмы, изображая жизнь.